409. Август, 26. -е. Освобождение близко. Сознание изменилось. Фокус может являть, но по сознанию. Без соответствия сознание явно быть ничего не может. Вера необходима до конца. Надежда до конца. Устремление до конца. Это последняя ставка, и на кону ставится все, ибо только претерпевший до конца или выдержавший все достигает. Все окружающее встает, будучи вызвано противодействием огнем, загорающимся в сердце ученика. Прометей похитил небесный огонь, но сам оказался прикованным к скалам земли. Тяжко нести огонь по земле, а окружающее не сочетается с огнем. Даже собственное физическое тело противодействует, пока достаточно не разрядилось. Словом, чистилище на земле. Можно склониться под тяжестью ноши, поникнуть и пасть, но формула огненного духа — поборемся. Потому несение огня в жизни земной есть подвиг. Если угашает угошает каждое противное дуновение, слаб огонь. В святилищах древних храмов ценою жизни поддерживали священный пламень. В святилище сердца ценою жизни поддерживается тот же неугасимый священный огонь Духа, ибо без Него нет жизни, без Него смерть. Смерть Духа и смерть в Духе – самое страшное, что может пасти человека. Раньше говорили «Веры не угошайте». Разве дело в самой вере? Дело не в вере, но в огне Духа, который поддерживался и питался верой или надеждой на будущее. Настоящее пищу огню дать не может, но будущее горит всеми огнями. Надо учиться преодолевать вибрации настоящего огнем устремления в будущее. Огонь побеждает. Говоря о приближении огненной эпохи, мы прежде всего огонь в себе утверждаем, и, утвердив, поддерживаем его всеми силами духа и сердца. Носителю в сердце огня не может быть легко среди противоположных стихий. Стихи приводятся в движение огнем. Их противодействие неизбежно. Подвиг заключается в том, чтобы огонь разгорался, освещая, согревая все, что стремится его погасить. Солнце сияет над добрыми и над злыми. Так огонь сердца озаряет все вокруг, не спрашивая удостоверения личности. Но в людях огонь этот вызывает усиление врожденных и часто скрытых свойств. Этот огонь можно назвать проявителем истинной сущности человеческой природы. Его также можно назвать трансмутатором сердец человеческих Ибо при соприкосновении с ним все могущее восходить устремляется к свету. Но неистовствует тьма. Эта реакция выявляет скрытых врагов света. Каждый ученик есть проявитель тьмы и служитель ее. Вас, не принявшие и поносящие, и вам, противодействующий меня не принимают, поносит и мне противодействует. Особенно резко сейчас идет это разделение на принявших и отвергнувших. И, казалось бы, малое незаметное неприятие посланников моих и близких моих Следствие имеет великие и страшные, ввергая отвергнувших в объятия тьмы. Так реакция на гонь есть самая верная. Огненная аура носителя огня есть индикатор света или тьмы в аурах те, кто входит с ним в соприкосновение. Сердце подскажет, где враг и где друг, но и зоркость требуется немалое.